Куда там найти? И не могут же цыгане читать газет Во всех тех местах, через которые проезжают они, Почти не задерживаясь, мимо и мимо, Как гонимые по степи ветром Клубки перекати поле. Кони уже пристали, шалуро, Надо им дать попастись. Вот доедем до станицы и пустим, А тут нигде и подживиться нельзя. Дети самого вечера не евшие. Нет, там под горою тоже какие-то хатки есть. Да цытьте горластые, где я вам возьму? А этот косой скоро и совсем упадет. Ну и зараза же твой бодулай, Из-за него мы теперь как на быках едем, Ничего не стоило ему обменять. А ты думаешь, генерал не доглядел бы, От него ничего не скроешь. Я кому сказала? Вот я вам сейчас с ботагом накормлю, — навязались на мою душу. Никто тебе не виноват, что ты их каждый год по двое не катаешь. Другие цыганки за своими мужьями, как у Христа за пазухой, живут в своих домах. И у нас был свой, то казенный. А оно тебе воняло, казенный или нет? В любой момент могли попросить. Люди всю жизнь живут, и никто их не просит. Вот бы ты и жил. А ты уже забыла, кто первый Бэш Чаворо сказал. Другие мужья из Москвы на самолетах чемоданы с заграничными кофтами возят, а цыганки только торгуют. Вот ты у меня скоро тоже схватишь Батага. Ты только это и умеешь. Пфу все, они уже совсем не хотят идти. Что-то это место мне будто знакомое. Не узнаешь? Ничего я не узнаю. Но тут же еще должна и могилка быть. А может, это и другое место? Хоть бы вы поздыхали все, только бы жрать. И их с собой возьми, все-таки, когда с ними лучше подают. Я сама не пойду. Не могу же я коней бросить. Все равно тут везде одно казачье. У них зимой снега не выпросишь. Такие же люди, как и везде. А казачки аж еще злее. От этого нового птичника на том краю и заходи. А мешок мне зачем? Кони больше без зерна не могут идти. Все я да я, а ты тут будешь под бричкой в холодке лежать. Ступай, Шелуро. Кабы мы не одни ездили, было бы на кого и коней бросить. Ты сегодня выпросишь у меня. Я же ни при чем, что ко мне все другие цыгане пристают. Ну, не грозись. Я и так уже иду. Будь она проклята, эта жизнь. Молодые цыплята хлопьями снега заслали вокруг птичника зеленый склон, но две женщины в такой же девственной белизной халатах следили, чтобы они не отбегали слишком далеко. А против коршунов у них лежало наврытом в землю столики охотничье ружье. Из двух женщин Шалоро сразу же, еще только спускаясь из степи по склону, выбрала старшую, потому что издали услышала, как другая испугно крикнула ей, «Смотри, мама, цыганка идет!» И Шалоро тут же отметила, как старшая сказала на это, «Ну и пусть себе Нюра идет!» «Она, мам, прям к нам идет!» Теперь уже и Шалоро сочла возможным вмешаться – — Не бойся, красавец, ты уже в мой мешок не влезешь. Сероглазая девушка, вылитая мать, так и залилась краской, прикрывая лицо рукавом халата. И потом уже все время, пока Шелуро разговаривала с ее матерью, она держалась от них поодаль. Шелуро... Поскорее надо было избавиться от тяготившей ее со вчерашнего дня заботы, и она сразу же предложила женщине, едва увидела лежавшую на столике рядом с ружьем буханку хлеба, «Ты мне отдай эту хлебину, а я тебе погадаю на твоего короля». И, доставая из кармана юбки, она веем распустила на ладони карты а ее черноглазые детишки, уцепившись за ее юбки со всех сторон, так и впились глазами в буханку хлеба. И не успела женщина молча протянуть их матери хлеб, как они тут же, своими цепкими ручонками, разорвали буханку на части. «Какой у тебя король?» — складывая веер и тасуя карты, спросила Шолоро.